Серкс персидский царь V века до нашей .э., тип воителя. Салон афинский законодатель VI века до н.э., тип государственного деятеля. Мельхиседек библейский священнослужитель, тип церковника. Родитель того мифический Дедал, тип учёного изобретателя и художника. Круговорот природы впечатлитель мирского воска свой блюдет устав, но он не поглядит, где чья обитель. Смысл вращения светил, влияющие на человеческую природу, исполняет свое предназначение, не считаясь с происхождением человека. Вот почему еще в зерне и сав Не Нисходен с Яковом, отец Кверина так низок, что у Марса больше прав. Еще в зерне, то есть еще в очреве матери, библейский Исав был не похож на своего брата-близнеца Якова. Квирин, то есть Ромул, первый римский царь. Он был сын безвестного отца, но молва считала его сыном Марса. Рожденная природа заедина, С рождающими шла бы их путем, Когда б не сила Божьего почина. Смысл — потомки были бы во всем похожи на предков, Если бы не вмешательство небесного промысла. Теперь ты к истине стоишь лицом, Но чтоб ты знал, как мне с тобой отрадно Хочу, чтоб вывод был тебе плащом. Завершая приобретенное тобою знание, как плащ завершает одежду. Природа, если к ней судьба нещадна, Всегда, как и любой другой посев, На чуждой почве смотрит неприглядно. И если б мир, основы обозрев, Внедренные природой шел за нею, Он стал бы лучше, в людях преуспев. Вы тащите к церковному елею такого, кто родился, меч нести, а царство отдаете казнодею, и так ваш след сбивается с пути. Кто родился, меч нести. намек на второго сына Карла II, Людовика, для которого отец избрал церковную карьеру. Казнодею, то есть проповеднику. Намек на третьего сына Карла II, Роберта, Любившего писать проповеди. Песнь девятая Когда твой Карл, прекрасная Клеменция, Мне пролил свет, он вскрыв мне, как вражда, Обманет некогда его младенца, Сказал, молчи и пусть кружат года, и я могу сказать лишь, что рыданье ждут тех, кто пожелает вам вреда. Клеменца — дочь Карла Мартелла, его младенца Карла Роберта, чьи права на неаполитанский престол узурпировал его дядя Роберт. И жизнь святого этого сияния опять вернулась к солнцу, им полна, как в мире им доступны все создания. Вернулась к солнцу, то есть погрузилась в созерцание божества. Вы, чья душа греховная и темна, как от него вас сердце отвратило и голова к щите обращена? И вот ко мне еще одно светило. Приблизилась и, озарясь вовне, являла волю сделать, что мне мило. Еще одно светило — Куница да Романо. Умерла около 1279 года, сестра Эдзелино IV, прославившаяся своим распутством, а на старости лет — обратившаяся к делам Милосердие.